к международному положению. Я думаю, что для характеристики современного международного положения нет никакой необходимости учитывать все сколько-нибудь значительные факты, все без исключения особенности нынешней международной действительности. Для этого необходимо учесть лишь основные, решающие моменты современности. В настоящее время таких моментов имеется, по-моему, 3. А. наступление эры буржуазно-демократического пацифизма. Б. Вмешательство Америки в дела Европы и лондонское соглашение Антанты о репарациях. В. Усиление левых элементов в рабочем движении Европы и рост международного удельного веса Советского Союза. Рассмотрим эти основные моменты. Первое. Полоса буржуазно-демократического пацифизма. Антанта оказалась бессильной справиться с результатами своих военных побед. Победить Германию и окружить Советский Союз удалось ей вполне. Составить план ограбления Европы ей также удалось. Об этом говорят бесчисленные конференции и договоры государств Антанты. Но выполнить план ограбления она оказалась бессильной. Почему? потому что слишком велики противоречия между странами Антанты, потому что не удалось и не удастся им сговориться о дележе награбленного, потому что сопротивление стран, подлежащих ограблению, становится всё более серьёзным, потому что осуществление плана ограбления чревато военными столкновениями, а массовой воевать не хотят. Теперь ясно для всех, что лобовая империалистическая атака на Рур, рассчитанная на уничтожение Германии, оказалась опасной для самого же империализма. Ясно также и то, что откровенно империалистическая политика ультиматумов, рассчитанная на изоляцию Советского Союза, даёт лишь обратные результаты. создалась такая обстановка, что Пуанкаре и Кирзон, служа империализму верой и правдой, обостряя тем не менее своей работой растущий кризис в Европе, вызывали отпор масс против империализма, толкали массы на революцию. Отсюда неизбежность перехода буржуазии от политики лобовой атаки к политике компромиссов, от империализма открытого к империализму прикрытому, от Пуанкаре и Кирзона к Макдональду и Эрио. Грабить мир без прикрытия стало небезопасно а рабочая партия в Англии и левый блок во Франции должны прикрыть наготу империализма в этом источник пацифизма и демократизма примечание Левый блок во Франции, блок радикалов и радикал-социалистов во главе с Эдуардом Эрио, пришедший к власти в мае 1924 года, прикрываясь левой фразеологией, правительство левого блока на практике активно помогало французскому империализму в его внешней и внутренней политике. Правительство Эрио продержалось у власти до апреля 1925 года. Иные думают, что буржуазия пришла к пацифизму и демократизму не от нужды, а по доброй воле, по свободному, так сказать, выбору. При этом предполагается, что буржуазия, разбив рабочий класс в решающих боях, Италия, Германия, почувствовала себя победительницей, и теперь она может позволить себе демократизм. Иначе говоря, пока шли решающие бои, буржуазия нуждалась в боевой организации, в фашизме. Теперь же, когда пролетариат разбит, буржуазия не нуждается больше в фашизме, и она может заменить его демократизмом, как лучшим методом закрепления своей победы. Отсюда делается тот вывод, что власть буржуазии укрепилась, эропоцифизма нужно считать длительной, а революцию в Европе отложенной в дальний ящик. Это предположение совершенно неправильно. Во-первых, неверно, что фашизм есть только боевая организация буржуазии. Фашизм не есть только военно-техническая категория. Фашизм есть боевая организация буржуазии, опирающаяся на активную поддержку социал-демократии. Социал-демократия есть объективно умеренное крыло фашизма. Нет оснований предположить, что боевая организация буржуазии может добиться решающих успехов в боях или в управлении страной без активной поддержки социал-демократии. Столь же мало оснований думать, что социал-демократия может добиться решающих успехов в боях или в управлении страной без активной поддержки боевой организации буржуазии. Эти организации не отрицают, а дополняют друг друга. Это не антиподы, а близнецы. Фашизм есть неоформленный политический блок этих двух основных организаций, возникший в обстановке послевоенного кризиса империализма и рассчитанный на борьбу с пролетарской революцией. буржуазия не может удержаться у власти без наличия такого блока. Поэтому было бы ошибочно думать, что пацифизм означает ликвидацию фашизма. Пацифизм в нынешней обстановке есть утверждение фашизма с выдвижением на первый план его умеренного социал-демократического крыла. Во-вторых, неверно, что решающие бои были уже, что пролетариат был разбит в этих боях, что буржуазная власть ввиду этого укрепилась. решающих боёв не было ещё хотя бы потому что не было массовых действительно большевистских партий способных привести пролетариат к диктатуре Без таких партий решающие бои за диктатуру в условиях империализма невозможны. Решающие бои на западе ещё предстоят. Были лишь первые серьёзные атаки, отбитые буржуазией. Первая серьёзная проба сил, показавшая, что пролетариат ещё не в силах свергнуть буржуазию, а буржуазия уже не в силах сбросить со щитов пролетариат. И именно потому, что буржуазия уже не в силах поставить на колени рабочий класс, она оказалась вынужденной отказаться от лобовой атаки, пойти на обходные пути, пойти на компромиссы, прибегнуть к демократическому пацифизму. Наконец, неверно и то, что пацифизм является признаком силы, а не слабости буржуазии, что из пацифизма должно получиться упрочение власти буржуазии, отсрочка революции на неопределённый срок. Современный пацифизм означает приход к власти прямой или косвенной партии второго интернационала. Но что значит приход к власти партии второго интернационала? Это значит неизбежное их саморазоблачение как лакеев империализма, как изменников пролетариата, ибо правительственная практика этих партий может привести лишь к одному результату к их политическому банкротству, к росту противоречий внутри этих партий, к их разложению, распаду. но разложение этих партий ведёт к неминуемому разложению власти буржуазии ибо партии второго интернационала являются опорой империализма могла ли пойти буржуазия на этот рискованный опыт с пацифизмом без особой нужды по доброй воле Конечно, нет. За период после империалистической войны буржуазия второй раз проделывает опыт с пацифизмом. Первый раз непосредственно после войны, когда революция казалось стучалась в двери, и второй раз в настоящее время после рискованных опытов Понкаре и Терзона. который решится отрицать, что это метание буржуазии от пацифизма к огалтеллему империализму и обратно, не может пройти даром для империализма, что оно вышибает из обычной обывательской коллии миллионные массы рабочих, что оно втягивает в политику самые отсталые слои пролетариата, что оно облегчает их революционизирование. Конечно, демократический пацифизм не есть ещё Керенщина, ибо Керенщина предполагает двоевластие, развал буржуазной власти и зарождение основ власти пролетарской. Но что пацифизм означает величайшую раскачку народных масс, их втягивание в политику, что пацифизм расшатывает буржуазную власть и подготавливает почву для революционных встрясок, в этом едва ли можно сомневаться. И именно поэтому пацифизм должен привести не к упрочению, а к ослаблению буржуазной власти, не к отсрочке революции на неопределённый срок, а к её ускорению. Из этого, конечно, не следует, что пацифизм не представляет серьёзной опасности для революции. Пацифизм ведёт к подрыву основ буржуазной власти. Он подготавливает условия благоприятные для революции. Но пацифизм может привести к таким результатам лишь против воли самих пацифистов и демократов, лишь при энергичной разоблачительской работе коммунистических партий насчёт империалистической и контрреволюционной природы пацифистской демократической власти Эрио Макдональда. что же касается воли самих пацифистов и демократов, что касается политики самих империалистов, то они, идя на пацифизм, преследуют лишь одну цель. обмануть массы звонкими фразами о мире для того, чтобы подготовить новую войну, ослепить их блеском демократизма для того, чтобы утвердить диктатуру буржуазии, усыпить массы шумихой о суверенных правах наций и государств для того, чтобы тем успешнее подготовить интервенцию в Китае, резню в Афганистане и в Судане, расчленение в Персии, околпачить их широковещательной болтовнёй о дружеских отношениях с Советским Союзом, о тех или иных дог порох с советской властью для того, чтобы тем теснее связаться с высобленными из России контрреволюционными заговорщиками на предмет бандитских выступлений в Белоруссии, на Украине, в Грузии. Пацифизм нужен буржуазии для маскировки. В этой маскировке главная опасность пацифизма. Добьётся ли буржуазия своей цели обмана народа, это зависит от энергии разоблачительской работы компартий Запада и Востока, от их умения срывать маску с империалистов в пацифистском облачении. Несомненно, что события и практика будут работать в этом отношении на коммунистов, вбивая клин между пацифистскими словами и империалистскими делами демократических прислужников капитала. Долг коммунистов не отставать от событий и безжалостно разоблачать каждый шаг, каждый акт прислужиничества империализму и измены пролетариату со стороны партий второго интернационала. Второе. Вмешательство Америки в дела Европы и лондонское соглашение Антанты о репарациях. Лондонская конференция Антанты является наиболее полным выражением лживого, фальшивого буржуазно-демократического пацифизма. Примечание. Лондонская конференция Антанты состоялась с 16 июля по 16 августа 1924 года с участием Англии, Франции, Соединённых Штатов Америки и других стран. Конференция была созвана для обсуждения и решения вопроса о репарациях с Германии. Если приход к власти Макдональда Эリオ и Шумиха об установлении нормальных отношений с Советским Союзом должны были прикрыть и замаскировать ожесточённую борьбу классов в Европе и смертельную вражду буржуазных государств к Советскому Союзу, то соглашение Антанты в Лондоне должно прикрыть и замаскировать отчаянную борьбу Англии и Франции за гегемонию в Европе. возрастающее противоречие между Англией и Америкой в борьбе за господство на мировом рынке не человеческую борьбу германского народа против гнёта Антанты. Нет больше войны между классами. Конец революции. Теперь можно будет кончить дело сотрудничеством классов. Вопят Макдональды и Реннодели. Нет больше борьбы между Францией и Англией, между Америкой и Англией, между Германией и Антантой. Конец войне. Теперь можно будет кончить дело всеобщим миром во главе с Америкой. Вторят им друзья по Лондонскому соглашению и братья по изменению делу рабочего класса, социал-демократические герои пацифизма. Что же однако произошло на Лондонской конференции Антанты? До лондонской конференции репарационный вопрос решался Францией самостоятельно, более или менее независимо от союзников, ибо Франция имела в репарационной комиссии обеспеченное большинство. Оккупация Рура служила средством хозяйственной дезорганизации Германии и гарантией того, что Франция получит от Германии репарационные платежи, уголь и кокс для французской металлургии, химические полуфабрикаты и краски для французской химической промышленности и беспошлинный ввоз Эльзасских текстильных фабрикатов в Германию. План был рассчитан на создание материальной базы для военной и экономической гегемонии Франции в Европе. Но план этот, как известно, не удался. Метод оккупации привёл лишь к обратным результатам. Ни платежей, ни поставок натуры в сколько-нибудь удовлетворительных размерах Франция не получила. Наконец, сам автор оккупации, Пуанкаре, оказался выброшенным за борт за его откровенно империалистическую политику, чреватую новой войной и революцией. Что касается гегемонии Франции в Европе, то она оказалась неудавшейся не только потому, что метод оккупации и откровенного грабежа исключал возможность хозяйственной смычки между французской и германской промышленностью, но и потому, что Англия была решительно против такой смычки, ибо Англия не могла не знать, что соединение германского угля с французским металлом не может не подорвать английскую металлургию. Что же дала взамен всего этого лондонская конференция Антанты? Во-первых, конференция отвергла путь самостоятельного решения вопросов репараций со стороны Франции, признав, что конфликтные вопросы должны решаться в последнем счёте арбитражной комиссии из представителей Антанты во главе с представителями Америки. Во-вторых, конференция отвергла оккупацию Рура и признала необходимость эвакуации хозяйственной немедленно и военной через год или раньше. Мотивы оккупация Рура на данной стадии опасна с точки зрения политического состояния Европы и неудобна с точки зрения организованного и систематического грабежа Германии. А что Антанта собирается грабить Германию основательно и систематически, в этом едва ли может быть какое-либо сомнение. В третьих, отвергнув интервенцию военную, конференция вполне одобрила интервенцию финансово-хозяйственную, признав А. необходимость создания эмиссионного банка в Германии под контролем Воеспециальному иностранному комиссару. Б. переход в частные руки государственных железных дорог, управляемых под контролем специального иностранного комиссара. в создание так называемого переводного комитета из представителей союзников, сосредоточивающего в своих руках все репарационные платежи в германской валюте, финансирующего германские поставки натурой из платёжных сумм, могущего вкладывать некоторые суммы репарационных платежей в случае нецелесообразности их перевода во Францию, в германскую промышленность и имеющего таким образом полную возможность держать в своих руках денежный рынок Германии. Едва ли нужно доказывать, что это есть превращение Германии в колонию Антанты. В четвёртых конференция признала за Францией право принудительного получения от Германии угля и химических продуктов в продолжении известного периода времени, но она тут же оговорилась, что за Германией остаётся право обращаться в арбитражную комиссию с требованием сокращения количества или даже прекращения этих принудительных платежей натурой. Тем самым она свела права Франции к нулю или почти к нулю. Если ко всему этому добавить заём Германии в 800 миллионов марок, покрываемый английскими и главным образом американскими банкирами, если принять далее во внимание, что на конференции командовали банкиры, прежде всего американские банкиры, то картина получится законченная. От французской гегемонии остались рожки до ножки. Вместо гегемонии Франции получилась гегемония Америки. Таковы итоги лондонской конференции Антанты. Иные думают на этом основании, что отныне противоречия интересов внутри Европы должны поблёкнуть перед лицом гегемонии Америки, что Америка, заинтересованная в вывозе капитала в Европу, сумеет посадить европейские страны на поёк и заставит их сидеть смирно во славу обогащения своих банкиров, что мир в Европе, правда, принудительный, можно считать в виду этого более или менее обеспеченным, на более или менее продолжительный период. Это предположение совершенно неправильно. Во-первых, конференция решала вопрос о Германии без хозяина, без германского народа. Можно, конечно, планировать превращение Германии в завзятую колонию, но пытаться превратить на деле в колонию такую страну, как Германия теперь, когда даже отсталые колонии с трудом приходится удерживать в повиновении, это значит заложить мину под Европу. Во-вторых, конференция несколько отодвинула назад слишком выдвинувшуюся вперёд Францию, ввиду чего, естественно, получился фактический перевес Англии в Европе. Но думать, что Франция может помириться с перевесом Англии, значит не считаться с фактами, не считаться с логикой вещей, которая обычно оказывается сильнее всякой иной логики. В третьих, конференция признала гегемонию Америки. Но американский капитал заинтересован в финансировании франко-германской промышленности в наиболее рациональном её использовании, например, в духе комбинации французской металлургии с германской угольной промышленностью. Едва ли можно сомневаться в том, что американский капитал использует свои преимущества в этом именно наиболее выгодном для него направлении. но думать, что Англия помирится с таким положением, значит не знать Англии, не знать того, до чего дорожит Англия интересами своей металлургической промышленности. Наконец, Европа не есть изолированная страна, она связана со своими колониями, она живёт соками этих колоний. Думать, что конференция может что-либо изменить к лучшему в отношениях между Европой и колониями, что она может задержать или замедлить развитие противоречий между ними, значит верить в чудеса. Какой же из этого вывод? Вывод 1. Конференция в Лондоне не разрешила ни одного из старых противоречий в Европе, но зато она дополнила их новыми противоречиями, противоречиями между Америкой и Англией. Несомненно, что Англия по-старому будет углублять антагонизм между Францией и Германией для того, чтобы обеспечить своё политическое преобладание на континенте. Несомненно, что Америка в свою очередь будет углублять антагонизм между Англией и Францией для того, чтобы обеспечить свою гегемонию на мировом рынке. мы уже не говорим о глубочайшем антагонизме между Германией и Антантой мировые события будут определяться этими антагонизмами а не пацифистскими речами весенника юза и велеречивого эрио Закон о неравномерном развитии империалистических стран и неизбежности империалистических войн остаётся теперь в силе больше, чем когда бы то ни было. Лондонская конференция лишь маскирует эти антагонизмы для того, чтобы заложить новые предпосылки для их небывалого обострения. Третье. Усиление революционных элементов в рабочем движении Европы, рост международной популярности Советского Союза. Одним из вернейших признаков неустойчивости пацифистского демократического режима, одним из несомненнейших признаков того, что сам этот режим является пеной на поверхности от глубочайших революционных процессов, происходящих в недрах рабочего класса, нужно считать решительную победу революционного крыла в компартиях Германии, Франции и России, рост активности левого крыла в английском рабочем движении и, наконец, рост популярности Советского Союза среди трудящей все масс запада и востока. Комму партии на западе развиваются в своеобразных условиях. Во-первых, они неоднородны по составу, ибо они образовались из бывших социал-демократов, прошедших старую школу, и из молодых членов партии, не имеющих ещё достаточного революционного закала. Во-вторых, кадры там не чисто большевистские, ибо на ответственных постах стоят выходцы из других партий, не успевшие ещё порвать окончательно с социал-демократическими пережитками. В-третьих, они имеют перед собой такого опытного противника, как прошившая огонь и медные трубы социал-демократия, всё ещё представляющая огромную политическую силу в рядах рабочего класса. Наконец, они имеют против себя такого могучего врага, как европейская буржуазия с её испытанным государственным аппаратом, с её всесильной прессой. Думать, что такие коммунпартии способны опрокинуть с сегодня на завтра европейский буржуазный строй, значит жестоко заблуждаться. Поэтому очередная задача состоит в том, чтобы сделать ком партии Запада действительно большевистскими, выковать в них настоящие революционные кадры, способные перестроить всю партийную практику в духе революционного воспитания масс, в духе подготовки революции. Так обстояло дело с ком партиями Запада ещё в недавнем прошлом, но в последнее полугодие дело начинает меняться к лучшему. Последнее полугодие замечательно в том отношении, что оно даёт коренной перелом в жизни ком партии Запада в смысле ликвидации социал-демократических пережитков, в смысле большевизации партийных кадров, в смысле изоляции оппортунистических элементов. какую опасность могут представить для революции социал-демократические пережитки в компартиях, это с очевидностью вскрылось в печальном опыте с саксонским рабочим правительством, когда оппортунистические лидеры попытались превратить идею единого фронта как средства революционной мобилизации и организации масс в метод социал-демократических парламентских комбинаций. Примечание: Саксонское рабочее правительство образовалось 11 октября 1923 года в результате массового революционного движения, развернувшегося по всей Германии. В него вошли пять социал-демократов и два коммуниста. Правительство возглавлял левый социал-демократ Цейгнер. Коммунисты, вошедшие в состав саксонского правительства, проводили капитулянскую политику брандлеровского руководства Коммунпартии Германии и вместе с левыми социал-демократами сорвали дело вооружения пролетариата и развития революции в Германии. 30 октября 1923 года имперские войска разогнали саксонское рабочее правительство. Это был поворотный пункт, открывший глаза партийным массам и поднявший их против оппортунистических вождей. Вторым вопросом, подорвавшим авторитет правых лидеров и выдвинувшим на сцену новых революционных вождей, нужно считать так называемый русский вопрос, то есть дискуссию в РКПБ Известно, что группа Брандлеров в Германии и группа Суварина во Франции решительно поддержали оппортунистическую оппозицию в РКПБ против основных кадров РКПБ, против её революционного большинства. Примечание. Группа Суварина оппортунистическая группа внутри французской коммунпартии, возглавлялась Сувариным, ярым сторонником Троцкого. Поддерживая троцкистскую оппозицию в РКПБ, группа Суварина к левитала на коммунистическую партию Франции и Коминтерн грубо нарушала партийную дисциплину. В 1924 году четвёртый расширенный пленам исполкома Коминтерна удовлетворил требования французской компартии об исключении Суварина из компартии Франции. А 7-й расширенный пленум исполкома Коминтерна в 1926 году исключил его из рядов коммунистического интернационала за контрреволюционную пропаганду. Это был вызов революционным рабочим массам Запада, определённым сочувствующим советской власти и её руководителю РКПБ. Это был вызов партийным массам и революционному крылу компартий Запада. Неудивительно, что вызов этот кончился полным разгромом групп Брандлера и Суварина. Неудивительно, что дело это нашло свой отклик во всех остальных компартиях Запада. Если к этому добавить факт полной изоляции оппортунистического течения в РКПБ, то картина получится законченная. Пятый конгресс Коминтерна лишь закрепил победу революционного крыла в основных секциях Коминтерна. Примечание: Пятый Всемирный конгресс Коминтерна проходил в Москве с 17 июня по 8 июля 1924 года. На конгрессе присутствовало 510 делегатов, представлявших 60 организаций из 49 стран. Конгресс обсудил вопросы о деятельности исполкома Коминтерна, о мировом экономическом положении, об экономическом положении в СССР и дискуссии ВКПБ о фашизме, о тактике в профессиональном движении, о производственных ячейках, вопросы партий отдельных стран, программный, национальный, аграрный и другие вопросы. Иосиф Виссарионович Сталин был членом президиума конгресса и членом его важнейших комиссий: политической, программной для выработки резолюции о ленинизме и председателем польской комиссии. Пятый конгресс коминтерна единодушно поддержал большевистскую партию в её борьбе против троцкизма. Конгресс утвердил резолюцию тринадцатой партконференции и тринадцатого съезда РКПБ об итогах дискуссии и о мелкобуржуазном уклоне в партии и постановил опубликовать её в качестве постановления Конгресса. Конгресс принял решение об укреплении коммунистических партий капиталистических стран, о их большевизации и превращении в действительно массовые партии, опирающиеся на профессиональные союзы. Несомненно, что ошибки оппортунистических вождей сыграли значительную роль в деле ускорения большевизации компартий Запада, но столь же несомненны и то, что тут действовали и другие, более глубокие причины. успешное наступление капитала за последние годы ухудшение жизненных условий рабочего класса наличие громадной армии безработных состояние общей экономической неустойчивости капитализма нарастание революционного возмущения среди широких рабочих масс рабочие идут к революции и они хотят иметь революционных вождей итог Процесс окончательного оформления действительно большевистских партий на западе, представляющих опору грядущей революции в Европе, начался. Таков итог последнего полугодия. Ещё более тяжёлые и своеобразные условия развития профессиональных союзов на западе. Во-первых, они узки по своей испытанной цеховой практике и враждебны социализму, ибо возникшие раньше социалистических партий и развившись без их помощи, они привыкли кичиться своей независимостью. Цеховые интересы ставят выше классовых интересов и ничего, кроме копейки на рубль, признавать не хотят. Во-вторых, они консервативны по духу и враждебны ко всяким революционным начинаниям, ибо они имеют во главе старую, продажную, подкармливаемую буржуазией и профсоюзную бюрократию, всегда готовую отдать профсоюзы в услужение империализму. Наконец, они эти профсоюзы, будучи объединены вокруг амстердамских реформистов, представляют ту самую многомиллионную армию реформизма, на которую опирается современный капиталистический строй. Конечно, кроме Амстердамских реакционных союзов, существуют ещё союзы революционные, примыкающие к Профинтерну. Примечание. Профинтерн Красный интернационал профессиональных союзов. Оформился в 1921 году и просуществовал до конца 1937 года. Профинтерн объединял революционные профсоюзы и стоял на позициях коммунистического интернационала. Но во-первых, значительная часть революционных союзов, не желая ученять раскол в профдвижении, остаётся в составе Амстердамского объединения, подчиняясь дисциплине последнего. Во-вторых, в решающих странах Европы, а Англия, Франция, Германия, амстердамцы всё ещё представляют большинство рабочих. Примечание. Амстердамское объединение Амстердамский интернационал, международное объединение профессиональных союзов, создано в июле 1919 года на международном конгрессе в Амстердаме. Оно включало реформистские профсоюзы ряда стран Западной Европы и США, и в своей программе и тактике стояло на антиреволюционных позициях врождённых коммунизму. Амстердамское объединение прекратило своё существование с созданием Всемирной федерации профсоюзов на первом Всемирном конгрессе профсоюзов в сентябре-октябре 1945 года. Не следует забывать, что Амстердам объединяет не менее 14 миллионов профессионально организованных рабочих. Думать о том, что можно будет добиться в Европе диктатуры пролетариата против воли этих миллионов рабочих, значит жестоко заблуждаться, сойти с почвы ленинизма, обречь себя на неминуемое поражение. Поэтому задача состоит в том, чтобы завоевать эти миллионные массы на сторону революции и коммунизма, освободить их из-под влияния реакционной профсоюзной бюрократии или, по крайней мере, добиться того, чтобы они заняли в отношении коммунизма позицию благожелательного нейтралитета. Так обстояло дело до последнего времени, но в последние годы картина начинает меняться к лучшему. Родиной замкнутых и реакционных профсоюзов является Англия, бывшая некогда промышленно-капиталистическим гегемоном на мировом рынке. Падение этой монополии связывается с развитием финансового капитала, характеризующегося борьбой ряда крупнейших стран за колониальную монополию. Империалистическая фаза капитализма несёт с собой расширение территории для узких реакционных профсоюзов, но она же суживает материальную базу их, ибо империалистская верхприбыль является объектом борьбы ряда стран, а колонии всё менее склонны оставаться в роли колоний. Не следует также забывать, что война значительно подорвала производство Европы. Известно, что общая сумма производства Европы составляет ныне не более 70% довоенного производства. Отсюда сокращение производства и успешное наступление капитала на рабочий класс. Отсюда сокращение заработной платы, фактическая отмена восьмичасового рабочего дня и ряд неудачных забастовок обороны лишь не раз демонстрировавших измену профсоюзной бюрократии рабочему классу. Отсюда колоссальное безработица и рост недовольства рабочих реакционными профсоюзами. Отсюда идея единого фронта в области экономической борьбы рабочего класса и план объединения двух профсоюзных интернационалов в единый интернационал, способный организовать отпор капиталу. Речи реформамистов на Венском конгрессе Амстердамского интернационала в июне 1924 года о переговорах с русскими союзами и призыв английских профсоюзов на конгрессе Тред-юнионов в начале сентября 1924 года к единству профессиональных союзов являются лишь отражением растущего напора масс на реакционную профсоюзную бюрократию. Самым замечательным во всём этом нужно считать тот факт, что именно английские союзы, являющиеся гнездом консерватизма и основным ядром Амстердама, мирудно себя подчин в деле объединения реакционных и революционных профсоюзов. Появление левых элементов в английском рабочем движении это вернейший показатель, говорящий о том, что у них там в Амстердаме не всё благополучно. иные думают, что компания об объединении союзов необходима именно теперь потому, что в Амстердаме появились левые элементы, которых безусловно нужно поддержать всеми силами, всеми средствами. Это неверно, или точнее, это верно лишь отчасти. Дело в том, что ком партии на западе становятся массовыми организациями. Они превращаются в настоящие большевистские партии. Они растут и идут к власти вместе с ростом недовольства широких рабочих масс, что дело стало быть идёт к пролетарской революции. Но свергнуть буржуазию нельзя, не лишив её опоры в лице реакционного Амстердама, завоевать диктатуру нельзя, не завоевав эту буржуазную цитадель. В с Тердами на сторону революции. Но сделать это односторонней работой извне нельзя. Добиться этой цели в данный момент можно будет лишь комбинированной работой изнутри и извне по линии обеспечения единства профдвижения. Вот почему вопрос об объединении союзов и вхождении в международные производственные объединения становится вопросом животрепещущим. Поддержать и толкать вперёд левых, конечно, следует, но действительная поддержка левых может получиться лишь в том случае, если знамя революционных союзов не будет свёрнуто, если реакционных лидеров Амстердама будут бичевать за их измену и раскольничество, если левых лидеров будут критиковать за их половинчатость и нереши ответственность в борьбе с реакционными лидерами. Только такая политика может подготовить действительное объединение профсоюзов. В противном случае может получиться такая же картина, какая получилась в октябре прошлого года в Германии, когда левая группа Леви была с успехом использована реакционной правой социал-демократией для окружения германских революционных рабочих. Примечание: Левая группа Леви, группа внутри Социал-демократической партии Германии. В октябре 1923 года, когда было создано Саксонское рабочее правительство, группа Леви, боясь потерять влияние в рабочих массах, заявляла о готовности к совместной работе с коммунистами, а на деле прикрывала контрреволюционную политику социал-демократии и помогла буржуазии подавить революционное движение пролетариата. Наконец, о росте популярности Советского Союза среди народов буржуазных государств. Может быть, самым верным показателем неустойчивости пацифистско-демократического режима следует считать тот несомненный факт, что влияние и авторитет Советского Союза среди трудящихся масс Запада и Востока не только не ослабевает, а наоборот, растёт из года в год, из месяца в месяц. Речь идёт не о том, что Советский Союз получает признание в ряде буржуазных государств. Само по себе это признание не представляет ещё чего-либо особенного, ибо оно диктуется, во-первых, потребностями капиталистической конкуренции буржуазных стран, стремящихся занять своё место на рынке Советского Союза, во-вторых, программами пацифизма, требующего установления нормальных отношений с советской страной, подписания хотя бы какого-нибудь договора с Советским Союзом. речь идёт о том, что нынешние демократы и пацифисты побили своих буржуазных конкурентов на парламентских выборах благодаря платформе признания Советского Союза, что Макдональды и Эрио пришли к власти и могут остаться у власти благодаря, между прочим, тому, что они блудят языком о дружбе с Россией, что авторитет этих демократов и пацифистов является отражённым светом от авторитета советской власти среди народных масс. характерно, что даже такой всемирно известный демократ, как Муссолини, считает нужным щегольнуть нередко перед рабочими своей дружбой с советской властью. Не менее характерно, что даже такие всемирно известные хапатели чужого добра, как нынешние правители Японии, не хотят обходиться без дружбы с Советским Союзом. Мы уже не говорим о колоссальном авторитете советской власти среди народных масс Турции, Персии, Китая, Индии. Чем объяснить этот небывалый авторитет и эту необычную популярность в народных массах чужих государств такой диктаторской и революционной власти, как власть советская? Во-первых, ненавистью рабочего класса к капитализму и его стремлением освободиться от него. Рабочие буржуазных государств сочувствуют советской власти прежде всего как власти, свергшей капитализм. Представитель железнодорожников Англии, небезвестный Бромлей, недавно сказал на конгрессе трейд-юнионов: "Капиталисты знают, что глаза рабочих всего мира устремлены на Россию, и что если русская революция победит, то сознательные рабочие других стран спросят себя, почему мы также не можем уничтожить капитализм?" Промли, конечно, не большевик, но то, что он сказал, это есть выражение чаяний и дум рабочих Европы. Ибо почему бы в самом деле не сбросить европейский капитализм, если русский, вот уже седьмой год, с пользой для дела обходится без капиталистов. Вот где источник громадной популярности советской власти среди широких масс рабочего класса. Поэтому рост международной популярности Советского Союза означает рост ненависти рабочего класса всех стран к капитализму. Во-вторых, ненавистью народных масс к войне и их стремлением разбить военные начинания буржуазии. Народные массы знают, что советская власть первая открыла атаку против империалистической войны и, открыв атаку, подорвала войну. Народные массы видят, что Советский Союз является единственной страной, ведущей борьбу против новой войны. Они сочувствуют советской власти потому, что она является знаменосцем мира между народами и верным оплотом против войны. Поэтому рост международной популярности советской власти говорит о росте ненависти народных масс всего мира к империалистической войне и её организаторам. В третьих, ненавистью угнетённых масс зависимых стран и колоний к игу империализма, их стремлением разбить его. Советская власть является единственной властью, разбившей цепи отечественного империализма. Советский Союз является единственной страной, строящей свою жизнь на началах равенства и сотрудничества наций. Советское правительство является единственным в мире правительством, отстаивающим до конца единство и независимость, свободу и суверенность Турции и Персии, Афганистана и Китая, колониальных и зависимых стран всего мира. Угнетённые массы сочувствуют Советскому Союзу потому, что они видят в нём союзника в деле освобождения от империализма. Поэтому рост международной популярности советской власти означает рост ненависти угнетённых народов всего мира к империализму. Таковы факты. Едва ли можно сомневаться, что эти три ненависти не послужат к укреплению пацифистско-демократического режима современного империализма. На днях министр иностранных дел Америки Пацифист Иколчакович Юз издал черносотинную декларацию против Советского Союза. Несомненно, что лавры Пуанкаре не дают спать Юзу. Но едва ли можно сомневаться в том, что черносотинно-пацифистская декларация Юза послужит лишь к дальнейшему усилению влияния и авторитета Советского Союза среди трудящихся масс всего мира. таковы основные моменты, характеризующие нынешнее международное положение. Большевик, 11 номер, 20 сентября 1924 года. Подпись Иосиф Сталин.